В него входило и уложение царя Алексея Михайловича 1649 года, и новоуказанные статьи, и петровские регламенты, и указы, которые изменяли их, и новые указы Сената, Верховного Тайного совета и так далее. Все эти указы отменяли один другой, не были собраны воедино и вообще не были известны правительственным органам, кроме немногих старых подьячих, которые своей монополии знания всех законов извлекали большую выгоду. Хаотичное состояние законов заботило и предшественников Екатерины, но их попытки улучшить положение остались без результата или имели очень слабый успех. В 1700 году Петр учредил палату для исправления уложения, в состав которой вошли бояре, окольничие, дьяки, всего 71 человек. Эта палата должна была написать новоуложенную книгу, то есть свести уложение 1649 года с новоуказанными статьями. Палата исполнила возложенное на нее поручение, Но новоуложенная книга явилась чисто механическим сводом статей уложения с новыми, между которыми часто не было согласия. Рядом со статьями, расположенными в системе, стояли статьи совсем без нее. Познакомившись с новоуложенной книгой, Петр велел, чтобы судьи судили по старому уложению, а из новых указов Пользовались лишь теми, которые не в перемену, а в развитие и дополнение старых статей изданы. Это еще более затрудняло дело. Не надеясь на исполнение, Петр приказал Сенату озаботиться собранием статей, изданных в дополнение к уложению, и присоединить их к нему, то есть составить новый кодекс законов. Сенат – Не желая заниматься этим делом сам, выделил из себя особую комиссию. Петр велел составить новый кодекс к 1720 году. Но к этому времени комиссия успела дополнить лишь 10 глав. Скучая в ожидании русских законов, Петр решил заменить новую уложенную книгу иноземным кодексом, исправив его, И приспособив для русской жизни. Но откуда взять иноземные законы? Наиболее подходящими Петру казались шведские законы. Тогда была создана новая комиссия, в которую вошли три иностранца и пять русских. Комиссия эта работала до конца 1725 года, но исправила всего четыре книги уложения. Большинство членов комиссии со временем выбыло, так что Екатерине пришлось пополнить ее двумя духовными, двумя военными особами, двумя гражданскими чиновниками и двумя из главного магистрата. Но прибавка новых членов не помогала, так как дело само по себе очень несуразное, русские люди должны были разбирать иностранные законы в которых ничего не понимали, так как не знали ни языка, ни строя иностранных государств, которые им приходилось теперь изучать. Из их работы ничего не вышло. Отчаявшись в возможности сделать что-либо при помощи чиновников, правительство решило обратиться к обществу. В мае 1728 года Верховный Тайный Совет указал Сенату организовать новую комиссию для сочинения уложения, для чего выслать из офицеров и дворян каждой губернии, кроме Эстляндии, Лифляндии и Сибири, по пять человек, которые должны собраться в Москве к 1 сентября 1728 года. Но дворяне не спешили выбирать а выборные не спешили ехать в Москву. Все смотрели на это дело, как на новую тяжелую повинность, как на прихоть правительства. Местное начальство для поощрения выборов должно было прибегнуть к репрессивным мерам. Чтобы дворяне охотнее выбирали и чтобы выборные скорее ехали в Москву, губернаторы стали арестовывать их жен и захватывать их крепостных.